Глава 49. На целомудрии его единственным пятном было сожительство с Некомедом. Но это был позор тяжкий и несмываемый, навлекавший на него всеобщее поношение. И я не говорю о знаменитых строках Лициния Кальва и все остальное, чем у вифинцев владел Цезарев, задний дружок. Умалчиваю о речах Долабеллы и Куриона-старшего, в которых Долабелла называет его «царевой подстилкой» и «царицыным разлучником», а Курион — «злачным местом Никомеда» и «вифинским блудилищем». Не говорю даже об эдиктах Бибула, в которых он обзывает своего коллегу «вифинской царицей» и заявляет, что раньше он хотел царя, а теперь царство В то же время, по словам Марка Брута, И некий Октавий, человек слабоумный и потому невоздержанный на язык, при всем народе именовал Помпея царем, а Цезарь величал царицей. Но гай Гаймеммий прямо попрекает его тем, что он стоял при некомеде виночерпием среди других любимчиков на многолюдном пиршестве, где присутствовали некоторые римские торговые гости, которых он называет по именам. А Цицерон описывал в некоторых своих письмах, как царские служители, отвели Цезаря в опочивальню, как он в пурпурном одеянии возлег на золотом ложе и как растлен был в Вифинии цвет юности этого потомка Венеры. Мало того, когда однажды Цезарь говорил перед Сенатом в защиту Нисы, дочери Некомеды, и перечислял все услуги, оказанные ему царем, Цицерон его перебил «Оставим это, прошу тебя». Всем отлично известно, что дал тебе он и что дал ему ты. Наконец, во время гальского триумфа, его воины, шагая за колесницей, среди других насмешливых песен, распевали и такую, получившую широкую известность. Галлов цезарь покоряет, не же цезаря. Нынче цезарь торжествует, покоривший Галлю, не комет не торжествует, покоривший цезаря. Примечание. Был древний обычай распевать в триумфе насмешливые стихи о триумфаторе. Во-первых, чтобы не сглазить победы, во-вторых, чтобы не зазнался победитель. Стихи переведены Петровским.